Глава 13. Мусорная тележка. Мистер Хардинг вышел из дворца, далеко не чувствуя себя счастливым. Его должность и любимый дом вторично были у него отняты. Но с этим он мог смириться. Его получал и оскорблял молодой человек, годившийся ему в сыновья, но это он мог терпеть. Причинённые ему обиды могли даже принести ему то утешение, которое, вероятно, получают мученики, сознавая всю несправедливость своих страданий и которая находится в прямой зависимости от жестокости, с какой этих мучеников пытают. Он признался дочери, что мечтает о уюте своего прежнего дома и всё же будет дело только в этом, он вернулся бы в свою квартиру на Хай-стрит, если не с торжеством, то с удовлетворением, но яд, который источал капилан, проник в его кровь и отравил его душевное спокойствие. Новые люди проводят реформы и выметают мусор прежних веков. Какие жестокие слова, и как часто их теперь употребляют со слоповской безсердечной жестокостью. Человек погиб, если будет объявлено, что в политике или религии он не принадлежит к какой-нибудь новейшей школе. Он может тогда считать себя мусором и ждать, что его вот-вот выметут. Нынче человек ничто, если он не сумел понять новую эру. Эру, в которой, по-видимому, ни честность, ни истина никому не нужны, а единственным мерилом добродетели стал успех. Мы должны смеяться над всем, что давно установлено. Как неплохо шутка, как ни далека она от подлинного юмора, мы должны смеяться. Или берегись тележки мусорщика. Мы должны говорить, думать и жить, как требует дух века, и писать, как он требует, раз уж мы не можем избавиться от этой скверной привычки. Иначе мы ничто. Новые люди, новые реформы. Большой кредит и малое щепетильность, великий успех или грандиозный крах таковы теперь вкусы англичан, умеющих жить. Овы. Мистеру Хардингу оставалось только признать, что он англичанин, не умеющий жить. Эта новая доктрина мистера Слоупа и тележка мусорщика тяжко смутили его дух. Это происходит по всей стране. Теперь каждый, кто получает жалование, должен работать. Значит, он прожил жизнь, получая жалование и не работая. Неужели он и вправду жил так, что теперь на старости лет в нём справедливо видят мусор, место, которому только на свалке? Люди, единомышленникам которых считал себя мистер Хардинг, Гвинны, Грантли, Оксфордские богословы старой закалки не подвержены подобным сомнениям. Они обычно так же довольны мудростью и правильностью своего поведения, как все мистры слоупы и все епископы прауди. К своему несчастью, мистер Хардинг не обладал этой самоупоённостью. Когда слоупы называли его мусором, он задавал себе вопрос: "Они справедливо ли такое наименование?" Увы, все улики обычно свидетельствовали против него. Дожидаясь мистера Слоупа, он убеждал себя, что от печалей старости, от тяжких сожалений, которые на склоне лет становятся уделом всех созерцательных натур, он найдет утешение в религии. Да, вера могла утешить его в потере жизненных благ, Но была ли его вера настолько деятельна, чтобы научить его, как оплакивая напрасно прожитые годы, прожить оставшийся ему срок, упалая на будущее? А само раскаяние разве это не муки, не слёзы? Говорить о раскаянии легко, но пока не придёт искупление, человек идёт по раскалённым лемехам, с него сдирают кожу, как со святого Варфоломея, его поражают стрелами, как святого Себастьяна поджаривают на раскалённой решётке, как святого Лаврентия. Что если его прошлая жизнь потребует такого раскаяния? Хватит ли у него сил? Мистер Хардинг около часа рассказывал под тенистыми вязами собора, а потом направился к дому дочери. Он решил побывать в Пламстиде и посоветоваться с доктором Грантли. А также немедленно рассказать Эленор о том, что произошло. И тут его ждало новое испытание. Мистер Сلوب опередил его, побывав у вдовы с визитом на Кануне. Он объяснил, что не мог отказать себе в удовольствии сообщить миссис Болт, что её батюшка скоро вернётся в чудный домик при Харымской богодельне. Епископ поручил ему известить об этом мистера Хардинга. Епископ, разумеется, счастлив, что может послужить орудием возвращения мистера Хардинга на пост украшением, которого он так долго был. Затем мистер Сلوب осторожно заговорил о чудной маленькой школе, которая, как он надеялся, скоро будет открыта при богодельне. Он совсем заворожил миссис Болт описанием этого прекрасного, полезного и благочестивого придатка. И она даже сказала, что её отец, конечно, одобрит такое нововведение, и выразила желание взять там 1 класс. Тот, кто мог бы сравнить совершенно разный тон и манеру мистера Слоупа, когда он говорил об этой школе отцу и дочери, наверное, признал бы мистера Слоупа гением. Эленор он ни словом не заикнулся о богослужениях и проповедях в богодельне. об изгнании стариков из собора, о покраске и необходимых подчинках и о выметании мусора. И она сказала себе, что мистер Слоуп ей, конечно, не нравится, но что он деятельный и ревностный священник и несомненно будет полезен Барчестеру. И всё это подготовило новые страдания для мистера Хардинга. Услышав шаги отца на лестнице, Элинор улыбнулась самой радостной своей улыбкой, собираясь сразу же его поздравить. Однако едва его увидев, она поняла, что поздравления будут неуместны. Разо два в прошлом она видела это выражение безысходной печали на лица отца и хорошо его помнила. Она видела отца в ту минуту, когда он прочёл в Юпитере роковую статью, из-за которой впоследствии ушёл из богоделенья. И видела его, когда архидиакон настоял, чтобы мистер Хардинг остался в богадельне вопреки его понятиям о достоинстве и чести. Она сразу поняла, что он в смятении. "Папа, что случилось?" воскликнула она, пустив малютку ползать по полу. "Я зашёл тебе сказать, милочка, что я еду в Пламстед. Ты, наверное, не захочешь поехать со мной". "В Пламстед, папа?" Ты думаешь там остаться? Вероятно, я там переночую. Мне надо посоветоваться с архидиаконом по поводу этой злополучной богодельни. И зачем только я стал думать о возвращении туда? Но папа, в чём дело? Я беседовал с мистером Слоупом, милочка. А он не самый приятный в мире собеседник, по крайней мере, для меня. Эленор чуть покраснела, но если она думала, будто отец намекает на её знакомство с мистером Слопом, то она ошибалась. И что же, папа? Он намерен превратить богодельню в воскресную школу и молитвенный дом, и, наверное, поставит на своём. Я для этого не подхожу, и следовательно, должен отказаться от назначения. Но что плохого в школе, папа? то, что в ней не будет директора. Но его же, конечно, подыщут. Мистер Слоуп подыскал меня, а я для такой работы не гожусь. И отклоню эту честь. Ах, папа, мистер Слоуп вовсе этого не хочет. Он был вчера тут, и он хочет, он был вчера тут? Вот как? сказал мистер Хардинг. Да, папа, И говорил про богодельню. Он говорил, как он будет рад и епископ тоже снова увидеть тебя там. Потом он говорил про воскресную школу и сказать правду, я с ним согласилась и думала, что тебе она тоже понравится. Мистер Сلوب говорил, что школа будет не в богодельне, а только при ней, и ты будешь её попечителем, и иногда станешь бывать там. И я подумала, что тебе это будет приятно. И я обещала, что буду учить там. Всё это казалось таким. И папа, мне так грустно, если я поступила дурно. Вовсе нет, милочка, ответил он мягко, очень мягко её отстраняя. Ты хотела быть полезной, а в этом нет ничего дурного, напротив, это очень хорошо. Нынче те, кто не хочет оказаться ненужным, должны напрягать все свои силы. Бедный мистер Хардинг попытался приобщить дочь к новой доктрине. — Это относится и к мужчинам, и к женщинам, — продолжал он. — И ты поступишь правильно, милочка, если займешься чем-нибудь. Но... — Что, папа? — На твоем месте я не стал бы выбирать в духовные наставники мистера Слоупа. — Я этого не собиралась? — Я не стал бы выбирать в духовные наставники мистера Слоупа. и не собираюсь делать. Было бы дурно с моей стороны говорить о нем плохо, так как ничего плохого я о нем не знаю. Но он мне не кажется искренним человеком, и я вижу, что он неблаговоспитан. Но я, папа, и не думал о выбирать его в наставнике. Что до меня, милочка, то помнишь пословицу «старого пса новым штукам не выучишь». От воскресной школы я должен отказаться, а значит, скорее всего, и от богоделени. Но сначала я посоветуюсь с архидиаконом. Он подцеловал малыша, взял шляпу и удалился, совсем расстроив Элинор. Всё это ещё усугубило его страдания. У него было так мало близких ему людей. И потеря самого дорогого и близкого человека казалась особенно невыносимой, а ему представлялось, что именно так и случится. Он не сознавал, что был бы рад, если бы его дочь возненавидела мистера Слоупа, однако, признайся, она ему в такой ненависти, его упрёк за столь нехристианское чувство не был бы особенно строгим. Но между ней и мистером Слоупом возникла дружба. Она разделяла его взгляды, одобряла его планы и с восторгом внимала его поучениям мистер Хардинг вовсе не хотел, чтобы его дочь ненавидела мистера Слоупа, но уж лучше ненависть, чем любовь он заказал в гостинице извозчика, вернулся домой, собрался к ваяж и отправился в Пламстед. Архидиакон во всяком случае не поборотается с мистером Слоупом. Но зато он будет настаивать на междуусобицах, публичных речах, громогласных обвинениях и прочих атрибутах открытой войны, а эта крайность была для мистера Хардинга немногим приятнее первой. Мистер Хардинг не застал зятья дома. Того не ждали раньше вечера, и он излил душу старшей дочери. Миссис Грантли питала к мистеру Слоу по антипатию не меньшую, чем ее муж, и также твердо верила, что они обязаны сражаться с проудитянами, отстаивать права соборного духовенства и оборонять законную долю хлебов и рыб, причитающуюся ее кругу. Подобно своему супругу и повелителю, она готова была биться, не давая и не прося пощады. При этом она вовсе не была сварливой или неуживчивой, Но подобно архидиакону, она чувствовала, что присутствие в епархии мистера Слоупа это оскорбление для всех, кому дорога память покойного епископа, а его предполагаемое влияние на дела епархии прямой вызов её мужу. Никому и в голову не пришло бы, что миссис Грантли может до такой степени ожесточиться. Она была в наилучших отношениях с жёнами всех окрестных священников, Ее любили все соборные дамы, и хотя она была богаче их всех, она сумела поставить себя так, что ее кареты и лошади никому не кололи глаз. Она никогда не вызывала зависти у жен священников, подчеркивая свою близость с аристократией графства. Она не упоминала кстати и не кстати о графах и графинях, и не похвалялась тем, что платит своей гувернантке... 60 фунтов в год, а к кухарке 70. Все знали миссис Грантли как умную, тактичную, миролюбивую женщину, и барчестерцы были поражены той неукротимой воинственностью, которую она выказала в качестве главнокомандующей грантлетянок. Едва миссис Грантли услышала, что её сестра Эленор обещала помогать мистеру Слоупу в делах богоделенья, Она уже не могла ни говорить, ни думать ни о чём другом. Но как Элеонор его терпит? воскликнула она. Он очень хитёр, ответил её отец и сумел внушить ей, будто он смиренный и достойный священнослужитель. Да простит мне Бог, если я к нему несправедлив, но, по-моему, он далеко не таков. Не таков. На смешливо сказала она, словно его сдержанность её раздражала. Надеюсь, он всё-таки не настолько хитёр, чтобы заставить Эленор вовсе потерять голову. Ты думаешь, она может выйти за него замуж? спросил мистер Хардинг, которого эта страшная мысль совсем ошеломила. Что тут невероятного? Конечно, он будет добиваться этого, если у него появится надежда на успех. У Эленор 1000 фунтов годового дохода, а для мистера Слоупа это завиднейшее состояние, и он постарается прибрать его к рукам. Но ведь ты не думаешь, Сьюзен, что он может ей нравиться? А почему бы и нет? Такие мужчины, как он, очень хорошо умеют очаровывать одиноких, беззащитных женщин вроде неё. Беззащитных? переспросил несчастный отец. Но ведь у неё же есть мы. Ах, папа, как вы наивны. Нельзя же ждать, что Элеонор так и останется вдовой. Я первая посоветовала бы ей снова выйти замуж, если бы только она выждала приличное время и выбрала бы порядочного человека. Неужели ты правда полагаешь, что Элеонор думает выйти за мистера Слоупа? Ведь её муж умер всего год назад. Полтора года назад. поправила дочь. Эленор, конечно, об этом ещё не думает. Зато он несомненно думает, и он сумеет добиться её согласия, если мы не примем мер. Этого бедный мистер Хардинг никак не ожидал. Его зятем, мужем его любимицы станет именно тот единственный в мире человек, к которому он питает глубокую неприязнь. Он не знал, хватит ли у него сил снести такое несчастье. Есть ли основания для столь страшных предположений? Он привык в житейских делах полагаться на здравый смысл и опытность своей старшей дочери. Она редко ошибалась в оценке характеров людей, их побуждений и возможных поступков. Она предсказала брак Эленор и Болда, Она с одного взгляда поняла характер нового епископа и его капеллана. Неужели сбудится и это, её догадка. "Но ты же не думаешь, что он ей нравится", повторил он. "Однако, папа, я не могу и сказать, что он ей не нравится. Почему он навещает её как добрый знакомый, хотя его вообще не следовало пускать в дом? Почему она обсуждает с ним ваши планы и ваше положение?" На званом вечере у епископа она разговаривала с ним добрых полчаса. «По-моему, он тогда ни с кем не разговаривал, кроме дочери Стэнхоупа», — вступился за свое дитя мистер Хардинг. «О, мистер Слоуп умнее, чем вы думаете, папа, и плетет не одну сеть». «Надо отдать должное Эллинор». Подозрения, что она испытывает к мистеру Слоупу сердечную склонность, были совершенно несправедливы. Она также не собиралась замуж за мистера Слоупа, как и за епископа. Ей в голову не приходило, что мистер Слоуп может оказаться претендентом на её руку. Более того, после смерти мужа она вообще ни разу не подумала о новом супружестве. И тем не менее, в отличие от остальных грантлетиан, Она действительно уже не питала к мистеру Слоупо отвращения. Она простила ему его проповедь. Она простила ему и приверженность к низкой церкви, и школы дня субботнего, и пуританские замашки. Она простила ему фарисейскую надменность, простила даже лоснящуюся физиономию и приторные вульгарные манеры. Она, научившись смотреть на всё это сквозь пальцы, разве не могла она со временем увидеть в мистери Слоупи будущего супруга? Следует также сказать, что и он пока ещё не был виновен в приписываемом ему преступлении. Каким образом этот человек, обыкновенно столь зоркий, не заметил, что молодая вдова не только красива, но и богата? Объяснить невозможно, но это было так. Мистер Сلوب обхаживал миссис Болт с той же целью, с какой он обхаживал прочих Барчестерских дам, чтобы усилить свою партию. Впоследствии он исправил свою ошибку, но это было уже после его беседы с мистером Хардингом.